Глава 11 День подходил к концу. Софи проводила Антуана и детей до дверей дома. Луи хотел чтобы она помогла ему справиться с домашним заданием. Она объяснила, что у нее тоже есть свои задания. «Ты не хочешь остаться?» — попытался настоять Антуан. «Нет, пойду домой, я устала». «А тебе так уж необходимо было открывать магазин в воскресенье?» «Я заранее отработала часть месячного оборота, так что смогу закрыться на несколько дней». Уезжаешь в отпуск? На выходные. И куда же? Еще не знаю, это будет сюрприз. Мужчина из писем. Да, мужчина из писем, как ты говоришь. Я поеду к нему в Париж, а потом он меня куда-то повезет. И ты не знаешь, куда, продолжал допытываться Антуан. Если б я знала, не было бы никакого сюрприза. Расскажешь, когда вернешься? Может быть. что ты стал вдруг таким любопытным. «Извини, мою бестактность», — продолжил Антуан, — «в конце концов, чего я вмешиваюсь? Я разыгрываю себя сираново уже полгода, сочиняя за тебя любовные послания, и совершенно не понимаю, с чего я взял, что имею право узнавать приятные новости». Ну, конечно, когда уезжают на выходные, то Антуан не должен ничего спрашивать. Он только должен держать перо наготове потому что, когда я вернусь, если вдруг соскучусь или за тоскую то буду очень признательна Антуану, Если он возьмется за перо и разродится для меня новым письмом, чтобы не дать остыть мужчине моих писем, тогда он еще куда-нибудь повезет меня на выходные, о чем Антуану я ничего не скажу». Скрестив руки, София разглядывала его. «Ну что, закончил?» Антуан ничего не ответил. Он уставился на носки своих ботинок, и выражение его лица точь-в-точь точь напоминало физиономию его сына. софи с трудом удержалась от смеха. Она поцеловала его в лоб и ушла. Ночь сгущалась над Вестбурнгроуф. Молодая женщина в пальто, которое явно было ей велико, уселась на скамейку перед автобусной остановкой. «Вы замерзли?» — спросила она. «Нет, все нормально», — буркнул Матьяс. «У вас какой-то непрекаянный вид. Случаются такие дни, особенно выходные». «Да, мне их было много», — она встала. «Доброго вам вечера», — сказал Матиас. «И вам доброго вечера», — ответила молодая женщина. Он кивнул ей, она кивнула в ответ и пошла к подъехавшему автобусу. Матиас смотрел ей вслед, задаваясь вопросом, где он мог ее видеть. После ужина дети уснули на диване, умаевшись за день в парке. Антуан отнес их в постель. Вернувшись в гостиную, он воспользовался минутой покоя заметил бумажник забытой матеасом вазочке куда они выгружали содержимое карманов открыл его и вытянул за торчащий уголок фотографию на потрескавшемся за годы портрете улыбалась валентина сложив руки на округлом животе осколок был их времен антон убрал фотографию на место иванна встала по душее повернула кран вода потекла по телу антон спас сегодняшний день В иные моменты она задавалась вопросом, как бы ей удалось выкрутиться, если бы не он. Она вспомнила его лосося на пару, приготовленном в посудомоечной машине, и расхохоталась. Смех быстро сменился приступом кашля. Совершенно вымотанная, но в прекрасном настроении она выключила воду, накинула халат и растянулась на кровати. Дверь в противоположном конце коридора хлопнула. Вернулась девушка, которую она пустила пожить в комнату по другую сторону площадки. Ивона почти ничего о ней не знала, но она привыкла доверять своей интуиции. Малышке нужна всего лишь небольшая поддержка, чтобы выпутаться. И потом и Ивоне это тоже шло на пользу. Присутствие девушки было и в радость. С тех пор, как Джон оставил свой книжный магазин, она все чаще ощущала груз одиночества. Энния сняла пальто и прилегла на постель. Достала купюры из кармана джинсов и пересчитала их. День выдался хороший, чаевые, полученные от клиентов в ресторане на Вестбурн Гроув, где она подрабатывала выходные, обеспечили ей существование на неделю вперед. Хозяин остался ей доволен и предложил прийти поработать и на следующий уикенд тоже. Странная судьба выпала Энния. Десять лет назад ее семья не пережила голода в неурожайный год. Молодая женщина-врач подобрала Энню во временном лагере. Однажды ночью эта французская врачиха помогла ей спрятаться в грузовике, который отправлялся в обратный путь. Так начался долгий исход, и через много месяцев бегство с юга привело ее на север. Ее попутчики были товарищами не по несчастью, а по надежде, надежде в один прекрасный день изведать, что такое изобилие. В путешествии через море она опустилась в Танжире. Другая страна, другие края, Пиренеи. Проводник, который взялся переправить ее, признался, что в свое время его дед зарабатывал перевозкой людей в обратную сторону. Менялась история, но не человеческие судьбы. Друг сказал ей, что на другом берегу Ла-Манша она найдет то, что искала всю жизнь, право быть свободной и тем, кто она есть. На земле Альбиона представители всех племен и религий жили в мире и уважении друг к другу. И она снова двинулась в путь, на сей раз через коле, спрятавшись между колесами под вагоном. И когда совершенно обессиленная она опустилась на шпалы уже английских рельсов, то поняла, что исход подошел к концу. Сегодня она оглядывалась вокруг с ощущением счастья. Кровать была узкой, но застелена свежими простынями. На маленькой конторке стоял крошечный букетик васильков, от которого комната казалась веселее. А если перегнуться через подоконник, можно было увидеть крыши соседних домов. Комнатка была довольно уютной, и хозяйка тихой. И вот уже несколько дней, как в ее жизни, забрежжила весна. Одри старалась впихнуть видеокассеты между двумя свитерами и тремя свернутыми в комок майками. Покупки, сделанные то здесь, то там, за месяц пребывания в Лондоне, с трудом находили себе место в чемодане. Распрямившись, она огляделась вокруг, проверяя в последний раз, ничего ли не забыла. Ужинать ей не хотелось, хватит и чаю, и хотя она чувствовала приближение бессонницы, следовало попробовать заснуть. Завтра, когда она выйдет на перрон северного вокзала, день только начнется. Надо будет отвести видеозаписи на студию в аппаратную, обязательно поприсутствовать на собрании редакции во второй половине дня. А если ее сюжет поставлен на ближайшее время, то и просмотреть пленки в монтажной. Зайдя на кухню, она взглянула на раздавленную в пепельнице сигарету. Перевела взгляд на два бокала с подсохшими разводами красного вина. В раковине стояла чашка. Она взяла ее в руки и вгляделась в кромку, пытаясь определить, где именно ее касались губы Матиаса. Захватив чашку с собой, Кудря вернулась в комнату и убрала ее в чемодан. В гостиной царил полумрак. Матес как можно медленнее притворил за собой дверь и, крадучись, направился к лестнице. Едва его нога коснулась первой ступеньки, на круглом столике вспыхнула лампа. Он обернулся и обнаружил Антуана, сидящего в кресле. Он подошел к нему, взял со столика бутылку воды и выпил залпом. «Если кто-то из нас должен первым заново влюбиться, то это буду я», — изрек Антуан. «Делай, что хочешь, старина», — отозвался Матео, ставя бутылку на место. Разъярённый Антуан вскочил. «Нет, я не делаю, что хочу, и ты меня не путай. Даже если б влюбился я, всё равно это было бы предательством. А уж ты...» «Успокойся! Неужели ты думаешь, что после того, как я из кожи вон лез, чтобы пробить эту стенку, и, наконец-то, живу одной жизнью с моей дочерью, и вижу, как счастливо оба наших ребёнка», Кстати, я никогда раньше не видел, чтобы они были так счастливы. Так вот, неужели ты действительно думаешь, что я рискну все это испортить?» «Разумеется», — отчеканил Антуан. Расхаживая по комнате, Антуан обвел рукой все вокруг. «Ты же видишь, все, что тебя окружает, это именно то, чего ты хотел. Ты хотел, чтобы дети смеялись, и они смеются. Ты хотел, чтобы в доме было шумно, и мы сами себя не слышим». Ты заполучил даже телевизор во время еды. А теперь слушай меня хорошенько. Хоть раз в жизни, один единственный разок, ты забудешь про свой эгоизм и честно возьмешь на себя последствия своего выбора. Так что если ты собираешься влюбиться в какую-то девицу, немедленно брось. «Ты считаешь меня эгоистом?» печально спросил Матьес. «Куда большим, чем я?» Матиас пристально посмотрел на него и, не добавив ни слова, пошел к лестнице. «Одну минуту», — проговорил Антуан ему в спину, «не заставляй меня в слову говорить то, чего я не сказал. Я не против, чтобы ты ее трахал». Уже ступив на площадку второго этажа, Матиас резко остановился и обернулся. «Да, но я против, чтобы ты говорил о ней в таком тоне» сто снизу антоан уставил в него обвиняющий перст ага я тебя поймал ты влюбл и вот доказательство так что брось её дверь комнаты матьяса с грохотом захлопнулась за ним двери мелевые закрылись куда осторожней поезд уже полчаса стоял без движения на станции эшфорд а голос диспетчера исполненный чувство долга Будил пассажиров, которые еще не осознали происходящего, чтобы сообщить им, что поезд стоит без движения на станции Эшфорд. Информация была тем насущнее, что тот же голос добавил. Сведений о времени отправления пока не имеется, поскольку возникли проблемы с движением в туннеле. «Я 30 лет преподавала физику». «И хочу, чтобы мне объяснили, каким таким образом могут возникнуть проблемы с движением по параллельным путям, если только машинист поезда, который шел перед нами, не остановился посередине туннеля, чтобы пойти пописать», — проворчала пожилая дама, сидящая напротив Одри. Одри училась литературе, а не физике, и ее спас звонок по мобильному. Лучшая подруга радовалась ее возвращению. Худрия пересказала ей свои лондонские похождения, а главное — события последних дней, которые изменили течение ее жизни. Как Элоди догадалась, да, она встретила мужчину, совсем не такого, как все остальные. Впервые за долгие месяцы, впервые после разрыва с тем, кто унес ее сердце, собрав однажды утром свой чемодан, Она почувствовала желание любить. Зябкий период любовного траура испарился почти без следа всего за одни выходные. Да, лодит права. Случаются в жизни такие чудесные повороты. Нужно было просто проявить терпение. Весна рано или поздно возвращается. Когда мы с тобой увидимся? Вы сегодня вечером, наверное, не получится, придется работать допоздна. Ну вот завтра за обедом Да, все тебе расскажу. Каждый проведенный с ним миг. Матиас. Правда, красивое имя. Да, сам он тоже весьма не дурен. Да, Элладь, он тебе очень понравится. Такой образованный, внимательный. Нет, не женат. Да, разведен. Но в наши дни, если мужчина не женат хотя бы на данный момент, это уже большое достоинство. Как ты догадалась? Да, два дня почти не расставались. Познакомились на школьном дворе. Ох, нет, в книжном магазине. Ну, вернее, и там, и там. Все тебе расскажу, обещаю. Но поезд уже тронулся с места. И вот уже въезд в туннель. Алло! Алло! Одри взволнованно посмотрела на зажатый в ладони телефон, с улыбкой погладила циферблат и убрала его в карман. Преподавательница физики выдохнула и смогла, наконец, перевернуть страницу. Она только что прочла строчку в двадцать седьмой раз. Матиас толкнул дверь ресторанчика Ивона и спросил, может ли он присесть на террасе и выпить кофе там. «Сейчас все тебе принесу», — ответила Ивона, нажимая на рычаг кофеварки. Стулья были еще составлены друг на друга. Матиас снял один сверху и устроился со всеми удобствами на солнышке. Ивона поставила на столик перед ним чашку. «Хочешь круассан?» «Два», — согласился Матиас. «Помочь тебе привести в порядок террасу?» «Нет, если я расставлю стулья сейчас, другие клиенты последуют твоему примеру, и я не смогу спокойно заняться кухней. Антуан не с тобой?» Матя залпом выпил кофе. «Можешь сделать мне еще?» «Все в порядке?» — нахмурилась Ивона. Сидя за письменным столом, Антуан просматривал электронную почту. В нижнем углу экрана зажегся маленький конвертик. «Прости, что бросил тебя на все выходные, пообедаем у Ивонны в час, твой друг Матиас». Он ответил, отстучав следующий текст. «Ты меня тоже прости за вчерашнее, буду в час у Ивонны». Открыв магазин, Матиас включил свой старенький макинтош, прочел послание Антуана и ответил. «Договорились, в час у Ивонны, но почему ты -то говоришь тоже?» В этот самый момент в классе информатики французского лицея Эмили и Луи выключили компьютер, с которого они отправили первое сообщение. Берег Калле удалялся, Евростар летел со скоростью 300 км в час по французским рельсам. Мобильник Одри зазвонил и как только она поднесла его к уху, пожилая дама напротив отложила свою книгу в сторону. Мать Одри счастлива вновь обрести свое чадо. Одри какой-то странный голос. Совсем не такой, как обычно. Бесполезно что-то скрывать от нее. Дочь наверняка кого-то встретила. Последний раз она слышала этот тон, когда Одри сообщила ей о полной идиллии с Роменом. Да, она прекрасно помнит, чем закончилась история с Роменом. И помнит о том, сколько вечеров подряд она плакалась в трубку. Да, все мужчины одинаковы. Кто этот новый мальчик? Ну, разумеется, она сразу поняла, что появился новый мальчик. В конце концов, это она произвела Одри на свет. Ну, да, да, действительно, появился один человек. Нет, она не теряет голову. В любом случае, это не имеет никакого отношения к Ромену. И спасибо, что посыпала соль на рану. А то вдруг бы она затянулась. Да нет же, конечно, давно затянулась. Она вовсе не это хотела сказать, просто если бы... Нет, она ни разу не говорила с Роменом вот уже полгода. Кроме того, разу в прошлом месяце по поводу забытого чемодана, который, как выяснилось, ему был дороже, чем чувство собственного достоинства. Ладно, ладно, так или иначе, но речь идет не о Ромене, а о Матиасе. Да, красивое имя. В книжном магазине. Да, и работа приятная. Нет, она не знает, много ли зарабатывают в книжном магазине, но деньги не имеют значения. Она тоже мало зарабатывает. А тем более, это не то замечание, которого она ожидала от собственной матери. В конце концов, если ты не хочешь за меня порадоваться, лучше сменим тему. Да, он живет в Лондоне, и еще раз да. Одри в курсе, что жизнь там дорогая. Она только что прожила там целый месяц. Да, месяца вполне достаточно, мама, ты меня утомляешь. О нет, она не собирается переезжать в Англию. У нее знакома всего два дня, то есть пять дней. Нет, она не переспала с ним в первый же вечер. Да, это правда, что ради Ромена она готова была перебраться в Мадрид через 48 часов после знакомства, но сейчас речь не идет о мужчине и ее жизни. На сегодняшний день это замечательный мужчина и только. Да, время покажет. И нет, не надо беспокоиться за ее работу. Она боролась пять лет, чтобы в один прекрасный день сделать собственную передачу не собирается теперь все испортить только потому, что ей встретился лондонский книготорговец. Да, она позвонит, как только доберется до Парижа. И я тебя тоже целую. Кудри запихнула мобильник в карман и протяжно выдохнула. Жилая дама напротив взялась было за книгу, но снова отложила ее в сторону. «Простите, если я вмешиваюсь в то, что меня совершенно не касается», заметила она, спуская очки на кончик носа. Но в первом и втором разговоре речь шла об одном и том же человеке, и, не дождавшись ответа, от отзадаченный Одри пробормотала. «И никто меня не убедит, что поездка по этому туннелю не оказывает никакого воздействия на организм». С того момента, как они устроились на террасе, Они не сказали друг другу ни слова. «Ты думаешь о ней?» — бросил Антуан. Матьяз взял из корзинки хлеб обмакнул его в горшочек с горчицей. «Я ее знаю». Матьяз откусил кусочек и принялся медленно жевать. Где-то с ней познакомился. Матьяз взялся за стакан и опорожнил его одним духом. «Знаешь, ты мог бы со мной об этом поговорить?» не отступал Антуан. Матьяз поставил стакан на стол. «Раньше ты мне все рассказывал», — добавил Антуан. «Раньше, как ты говоришь, еще не действовали твои дурацкие правила». «Это ты сказал, чтобы в доме не было никаких женщин. Я только потребовал, чтобы нянь не было тоже». «Это уже несущественно, Антуан. Послушай, сегодня вечером я буду дома, если именно это тебя интересует. Давай не делать трагедию из того, что мы установили в нашей жизни некоторые правила, ладно?» Ну же, приди в себя, сделай милость. Для меня это важно. Ивона принесла им два салата, поставила на стол, вернулась на кухню, насмешливо качая головой. По крайней мере, ты счастлив, гнул свой Антуан. Может, поговорим о чем-нибудь другом? С удовольствием, а о чем? Матья спорился в кармане куртки, извлек четыре авиабилета. Ты съездил за ними, просиял Антуан. Нет, как видишь. Пять дней спустя, подхватив детей прямо у школы после уроков, они помчатся в аэропорт и вечером заснут уже в Шотландии. К концу обеда между друзьями воцарился мир, хотя Матис заметил Антуану, что установленные правила существуют только для того, чтобы их интереснее было нарушать. Это был первый день недели, а следовательно очередь Антуана забирать Луи и Эмили из школы. Отец делает все закупки после того, как закроет магазин и приготовит ужин. Антуан уложит детей. Несмотря на известные разногласия, жизнь дома была прекрасно организована. Вечером Антуан получил срочный вызов от Маккензи. Образцы столов, задуманных Антуаном для ресторана, были доставлены в бюро. Инженер считал, что выбранная модель идеально соответствует стилю заведения вонны – Но ему хотелось бы выслушать еще чьё-нибудь мнение. Антуан пообещал, что обязательно займется этим завтра с самого утра, но Маккензи настаивал. Поставщик сможет обеспечить требуемое количество и в те сроки, и по тем же ценам, о которых они договаривались, но только если заказ поступит сегодня вечером. Вся процедура займет у Антуана не больше получаса вместе с дорогой. Маттесс еще не вернулся, И Антуан взял с детей слово, что они будут вести себя хорошо и соблюдать все правила предосторожности. «Категорически запрещено открывать дверь кому бы то ни было, подходить к телефону, кроме тех случаев, когда звонить будет он сам». Тут Эмили хихикнула. «Как узнать, кто звонит, если не снимать трубку?» «Также запрещается близко подходить к кухне, включать или выключать электрические приборы, свешиваться с перил лестницы». «Трогать, что бы то ни было». Пришлось детям хором зевнуть, чтобы прервать сей монолог, хотя отец мог бы поклясться всем святым, что по натуре он не склонен к излишней мнительности. Как только отец вступил за порог, Луи устремился на кухню, взобрался на табурет, достал с полки два стакана и передал их Эмили, прежде чем спуститься на пол. Потом открыл холодильник, достал две содовые и выровнял банки так — как всегда их выстраивал Антуан. Красный скок слева, оранжевая фанта посередине и зеленый перье справа. Соломинки лежали в ящике под раковиной, абрикосовые тарталетки в банке с печеньем, а поднос, чтобы отнести все это к телевизору, на разделочном столе. И все было бы отлично, если бы экран пожелал включиться. После тщательного обследования кабелей был сделан вывод, что всему виной батарейки в пульте, а Эмили знала, где найти подходящие – в папином электронном будильнике. Она взлетела вверх по лестнице, едва прикасаясь к перилам. В комнате ее внимание привлек маленький цифровой фотоаппарат на ночном столике. Наверняка он был куплен специально для каникул в Шотландии. Из любопытства она взяла его в руки и принялась нажимать на все кнопки. На экранчике с задней стороны высветились фотографии, которые ее папа, наверное, сделал, чтобы опробовать аппарат. На первой виднелись только две ноги и край тротуара, на второй уголок — прилавка на рынке Протобелла. А вот третью фотографию пришлось долго вертеть, чтобы отцветы не мешали рассмотреть картинку. Все, что появлялось на экране, особого интереса не представлял. По крайней мере, до 32-го кадра, единственного, кстати, который был нормально снят, на нем красовалась парочка на террасе ресторана, сидящая в обнимку перед объективом. После ужина Эмили за столом не произнесла ни слова. Луи поднялся в комнату своей лучшей подруги и записал в ее дневнике, что находка фотоаппарата стала для нее, Настоящим ударом, ведь это был первый раз, когда папа соврал ей. Перед самым сном Эмили добавила на полях, что это был второй раз после истории с Дедом Морозом.